Рука его, сжимавшая ножницы, описала дугу, и он втадил бы их, ей между лопаток. Если бы не поскользнулся на листах бумаги, разбросанных по всему дощатому полу. Он растянул свой весь рост, издав крик, в котором смешались досада и ярость. Ножницы вонзились в девятую страницу рукописи потаенного окна, и кончики их обломились. Падая, он сильно ударился лицом об пол, и изо рта у него пошла кровь.